Глава 4. За нами прилетел аэроплан. У меня чуть челюсть от изумления не отвисла, когда крылатая машина промчалась над головами, развернулась и пошла на посадку. Был этот двухмоторный самолет с раздвоенным хвостом, который крепился непосредственно к крыльям, сразу за двигателями. Заметно меньше десантного биплана, он легко и просто, как показалось со стороны, сел прямо на дорогу. Помимо медика, сразу занявшегося Тимуром, из самолета выбралась и пара десантников, уже знакомых мне по совместным тренировкам. Кудрявые круглолицые старшина и подтянутый фрейтор с веснущатым смешливым лицом. «Пома, как вас так угораздило?» – полюбопытствовал старшина. «Лучше даже не спрашивай, Ваня!» – отмахнулся пулеметчик и крикнул. «Хмурый! Мотоцикл прихватим!» Выглянувший в распахнутую дверцу кабины пилот с нашивками старшины вовсе не выглядел ни хмурым, ни смурным. И я предположил, что обратились к нему все же по фамилии, а не по прозвищу. Он стянул с головы летный шлем, огляделся и махнул рукой. «Черт с вами! Крепите!» «Крепите?» И вновь я едва не обомлел от удивления. Десантники закатили мотоцикл под самолет, захлестнули его тросами и начали подтягивать к кабине. Сам я в этом действии участия не принимал, мне поручили караулить задержанных. К тому времени, когда медик-сержант закончил возиться с Тимуром и того погрузили на носилки, наше средство передвижения уже было самым тщательным образом закреплено и висело, не касаясь колесами дороги. «Воронец!» — крикнул вновь высунувшийся из боковой дверцы пилот. «Не отвалится он при посадке!» «Не, Киря, не отвалится!» — уверил его старшина десантников. «Ты же меня знаешь! Не первый раз замужем! но ну, смотри, с и спрос невелик! За все ты отвечаешь! Не каркай!» Подошло время конвоировать в самолет задержанных. И если пацан-оператор поплелся к опущенной лесенке без приреканий, то покалечившийся при неудачном кульбите парень оказался тертым калачом и принялся орать, что ранен и будет жаловаться. Пустое! Федя легонько ткнул его в плечо, и крики мигом перешли в приглушенный скулёж. Двигай! распорядился младший сержант. И молись, чтобы с самолета не выпасть! Тело псевдолектора положили на носилки, накрыли застиранной простыней и понесли к аэроплану, а мне пришлось собирать велосипеды, которые никто тут бросать не собирался. Вот тогда-то я и вспомнила о пустой кобуре. «Ах ты ж, зараза! Еще не хватало табельный пистолет посеять!» Я подбежал к месту падения. Принялся раздвигать ногами высокую траву и высматривать вороненный металл. Ходил, бродил и вконец отчаялся, когда углядел-таки оружие совсем не там, где рухнул на землю после удара молнии, а почти у деревьев. К этому времени меня успели пару раз окликнуть, поэтому к самолету рванул чуть ли не в припрыжку. «Ты чего там копался?» – спросил дождавшийся меня у лесенки Фома. «Пистолет из кобуры вылетел, когда упал», – сознался я. «А страховочный шнур тебе на что?» Младший сержант продемонстрировал кожаный витой шнурок, закрепленный на стальном колечке, продетом в отверстие на рукояти пистолета. Петля на другом его конце была затянута на ремне. «Получи на складе!» «Понял? Получу!» – пообещал я и полез по лесенке. В кабине оказалось тесновато. Рассчитана, та была самая большая человек на 10, не считая пилотов. Я уселся на одну из двух лавок и первым делом вытянул магазин и снял с боевого взвода пистолет-пулемет. Закрутились. Загудели пропеллеры. Самолет начал короткий разбег. И нас затрясло. Едва славки не слетел. Но вскоре колеса оторвались от земли, и мы взмыли воздух, чтобы почти сразу резко пойти вниз. Миг снижения отозвался неприятной пустотой в животе. Ладно, хоть еще пилот быстро выровнял аэроплан, и дальше уже набор высоты шел без неожиданностей. Задержанного с вывернутым плечом крепенько приложил о стенку, и он глухо застонал, но Фома остановил поднявшегося с лавки медика и указал на меня. «Глянь сначала, бойца!» «Да вот еще! Со мной все в порядке!» Фыркнул я, перехватил взгляды десантников и опустил взгляд на свой плащ. На груди в том обнаружилось десяток прожженных дырочек. Кожа вокруг них чуть отличалась цветом от соседних участков. Сержант медицинской службы велел снимать верхнюю одежду. Тогда-то и выяснилось, что гимнастерке тоже досталось, а вот у меня обошлось без серьезных повреждений и ожогов, лишь покраснела кожа. Сразу после ранения я и в самом деле ощущал какое-то слабое жжение, но снял его привычным для себя образом. Сначала наполнился сверхсилой, а после начал равномерно выдавливать ее вовне. Медик осмотрел меня и хохотнул. «Вот вы, девятки, бронированные!» «Да это просто Петя в рубашке родился», — усмехнулся Фома. «И я фокусировку разряда нарушил, и плащ из добротной кожи пошит, принял часть энергии на себя». Сержант лишь плечами пожал и занялся задержанным. А я откинул назад голову и зажмурился, гадая, удастся ли принять душ, перевести дух и перекусить. Или сразу заставят, ну не знаю, протоколы какие-нибудь составлять или объяснительные писать. Наверное, и заставили бы, но после приземления на аэродроме мне даже толком мотоцикла смотреть не позволили и велели лезть в карету скорой помощи с красным крестом на борту и отнюдь не ради конвоирования задержанных. Повезли в госпиталь на обследование, которое, по счастью, надолго не затянулось. «Упитанный дядечка-врач, тот самый, которому ассистировала в прошлый раз симпатичная Валя, опросил меня, осмотрел покрасневшую кожу и отправил в процедурную, порекомендовав напоследок сегодня не перенапрягаться». Теперь место поражения разрядом куда сильнее прежнего походило ножок. Выглядело припухшим и воспаленным, да еще наметились рубцеватые прожилки, расползшиеся во все стороны лучами асимметричной звезды, поэтому я не рискнул проигнорировать направление и отыскал нужный кабинет, где мне и нанесли на рану пахучую мазь, после чего наложили не слишком тугую повязку. Ну и раз уж выпала такая оказия, я решил не упускать возможности заморить червяка и наведался в столовую. Плотно то ли победал, то ли поужинал. После чего я отправился в расположение. Сдал оружие и переоделся. А когда поднялся отметиться в дежурку, начальник смены велел топать в комендатуру. Там на входе натолкнулся на Фому Карамысла. Вид он имел мрачный и взъерошенный. «Как Тимур?» – сразу спросил я, заподозрив, что дурное настроение пулеметчика вызвано ухудшением состояния нашего стрелка. «Да что с ним будет? К концу месяца выпишут, поди!» – заявил в ответ младший сержант. Ухватил меня за пуговицу гимнастерки и притянул к себе. «Слушай, я все углы сгладил, ты только не сболтни лишнего, стой на том, что просто стажер, понял?» «Да понял, понял!» Я высвободился и спросил. «Скажи лучше, кто это вообще был?» Фома пожал плечами. Рекрутеры зевнули, не отследили компрометирующие связи. У оператора из «Зимнего призыва» дядя рецидивистом оказался, но и подготовил того по родственному на подработку. В «Зимске» они несколько дел провернули, а в прошлом месяце засветились по-крупному и в бега подались. Вот только пацан на пикрумбы еще не вышел и способности начал терять, поэтому решили втихаря к эпицентру подобраться. Кретины! Я кивнул. «Так и есть. Кретины!» но это если нашу внутреннюю кухню знать, а вот человеку со стороны поддельный пропуск вполне достаточным условием успеха представляться может. «Кстати, а ты чего всполошился-то?» – спросил вдруг Фома. «Сам не знаю, почему покойник знакомым показался. Может, на плакате в розыске его фотографию видел?» «Не знаю», – путанно ответил я. До да расспросов и не последовало». Младший сержант подсказал номер кабинета, и я поднялся на крыльцо комендатуры с еще меньшей охотой, нежели шел сюда до того, а все потому, что ждал меня на разговор никто иной, как Олег Семенович Друза. Но деваться было некуда, добрел до кабинета, постучался. Вопреки опасениям, разговор пошел в деловом ключе. Дознаватель задавал толковые вопросы по существу, а я старался не мямлить и пусть немного скомкано но все же отвечал и особо при этом не запинался. Олег Семенович не торопил и не подгонял, сам постоянно делал какие-то пометки в блокноте и вел опрос обстоятельнее некуда, вникал буквально во все детали произошедшего, а потом взял и спросил, «Почему в нарушении инструкций вы не прикрывали старшего группы? Я аж глаза от изумления округлил, не сдержавшись». «Да как же так? Возмущению моему не было предела. Разве я не прикрывал?» Дознаватель постучал пальцем по своему блокноту. «Согласно показаниям, вы не привели к бою табельное оружие и, более того, вовсе не взяли его в руки». В этот момент собеседник чем-то неуловимым напомнил Альберта Павловича. «На вид такой же мягкий и дружелюбный, а только ковырни, наткнешься на сталь». Но в отличие от институтского консультанта, Олег Семенович куда хуже скрывал свою истинную натуру. Слишком уж холодно и требовательно глядели его голубые глаза. А с другой стороны, чего ему действовать Перед кем комедию ломать? Передо мной? Так невелика птица. Я бы наверняка смешался и запаниковал из-за неожиданного вопроса. Точнее, и в самом деле смешался и запаниковал. Просто вовремя вспомнил о предупреждении Фомы и заявил... Как стажер, я выполнял распоряжение старшего группы и действовал в строгом соответствии с его приказами. И что заставило его отдать приказ, идущий вразрез с инструкциями? «Не могу знать», — сказал я. А после небольшой паузы добавил, «я еще не сдал финальный зачет по огневой подготовке, только получил допуск. Наверное, дело именно в этом». Дознаватель недовольно покривился и принялся что-то помечать в блокноте. После вновь продолжил разбираться в случившемся, но как ни старался загнать меня в угол, не сумел. Не могу сказать, будто ощущал за собой вину, вот только кое-какие нарушения все же, как говорится, имели место быть, и в качестве оправдания приходилось раз за разом ссылаться на свой статус стажером. В итоге собеседнику очень скоро наскучила эта игра в кошки-мышки. Он закрыл блокнот и завернул металлический колпачок авторучки, но меня не отпустил и сказал – «А проясните-ка еще один момент. По словам младшего сержанта Коромысла, именно вы первым заподозрили неладное и подали условный сигнал тревоги. С чем это было связано?» Никакой опасности для меня правдивый ответ не нес. И я не стал ссылаться на плохую память. Вместо этого сказал, «Да просто лицо убитого знакомым показалось. Решил, что где-то видел его раньше, вот и забеспокоился». «И почему же?» Вкрадчиво спросил дознаватель. «Убитый предъявил документы лектора среднего специального энергетического училища, слушателем которого являетесь и вы. Разве не могли встречаться там?» Я покачал головой. «Нет, точно фотоснимок видел, поэтому и забеспокоился». Олег Семенович озадаченно постучал ручкой по столешнице и уточнил. «А где это вы могли видеть снимки, объявленных в розыск преступников? А нам картотеку показывали!» Дознаватель не сумел скрыть удивление и строго глянул на меня. Затем будто выстрелил вопросом. «Зачем курсантам первого месяца обучения тратить время на ознакомление с картотекой лиц, объявленных в розыск? Не могу знать!» – заявил я в ответ. Но я знал. И поскольку врать, как дышать, еще не выучился, ложь пришлось едва ли не выталкивать из себя. И собеседник это заметил. «Да неужели?» – улыбнулся он, подавшись вперед. «А есть предположение на этот счет?» «Никак нет. Начальству виднее. Мы причинами не интересовались». Думал Олег Семенович так просто от меня не отстанет. И оказался прав. Вот только тот зашел с совершенно неожиданной стороны. «Так что с убийством Казимира Мышика?» Спросил вдруг он. «Не надумал сознаться?» Я в раз покрылся испариной, но ответил предельно твердо. «Не в чем мне признаваться. Никакого отношения к этому делу не имею». Дознаватель откинулся на спинку кресла и с улыбкой произнес. «Я запросил дополнительную информацию. И знаешь, Петенька, что выяснилось при вскрытии? Переход от учтивого «вы» к пренебрежительному Петеньке ничего хорошего не сулил, и я заранее напрягся в ожидании плохих новостей, но ничего такого уж неожиданного для себя не услышал. Пришлось даже разыграть удивление, когда Олег Семенович заявил, «Внутренние органы мышика превратили в отбивную, и виной тому было энергетическое воздействие». «Что на это скажешь?» «Я только плечами пожал». «Оператор его убил». «И что с того?» «Это же Новинск». Дознаватель покачал головой. «Характер повреждений указывает на то, что убийца задействовал технику открытой руки. Тебя ведь ей учили». «Не так ли?» «Не так», – отрезал я. «Меня учили техники закрытой руки». «Ею скрывать не буду, владею. Открытой только начинаю овладевать». «Ну да, ну да», – покивал Олег Семенович. «Знаешь, Петя, как мне все это видится. Там в комендатуре заигрались. Не ты и не твои сослуживцы. Те, кто учебный процесс организовал таким образом, что атмосфера в банке с пауками раем показаться может». «Вы друг друга поедом ели, а циничные дядьки – сильные и слабые стороны, и поведенческие модели подмечали, выводы о перспективности делали. Так проще результат получить, нежели нормально с курсантами работать». Я на это заявление никак не отреагировал. Тогда дознаватель продолжил. «Но в этот раз конфликт зашел слишком далеко. Тебя решили от греха подальше к нам откомандировать. Только и с этим опоздали. Ну так что...» Будешь и дальше в молчанку играть в ожидании, когда уликами к стенке припрут? Или расскажешь, как дело было? Твоей вины в случившемся немного. Ответственность должны понести те, кто проявил преступную халатность при организации учебного процесса. Пора прекратить эту порочную практику, и ты способен это сделать. Дай показания!» С учетом обстоятельств и чистосердечного признания тебя даже сверхспособности лишать, скорее всего, не станут. а тюрьме и речи не зайдет. Обещаю. Мелькнула мысль. Не прошел ли через учебное отделение комендатуры сам друза, но выкинул ее из головы. Сказал: Оговаривать себя не стану, а мысленно еще и добавил: Накося, выкуси! В голову ты мне забраться не сможешь, а улик нет. «Были бы, давно наручники нацепил и в Новинск отконвоировал». «Жаль, очень жаль», – бесстрастно произнес Олег Семенович. «Ну что ж, не успеешь оформить явку с повинной до ареста, потом не плачь, и о снисхождении не проси». «Не стану», – ответил я, должно быть, излишне резко, и мне указали на дверь. Вышел, будто плеванный, постоял немного перед крыльцом, размышляя, как быть дальше не в плане сознаваться или нет, а всего лишь идти на тренировку или прогулять. Но так с этим и не определился. Тогда дошел до припаркованного перед комендатурой вездехода и поинтересовался у курившего рядом водителя который час. Ответ заставил удивленно хмыкнуть. Допрос продлился куда дольше, нежели мне показалось. Бежать к стадиону уже не было никакого смысла, поскольку на вечернее занятие я безнадежно опоздал. Впрочем, по этому поводу нисколько не расстроился, ибо всегда мог сослаться на рекомендацию врача не перенапрягаться и со спокойной душой потопал в столовую при госпитале, решив поужинать, а на обратном пути в общежитие купить печенье или вафель, напиться чаю и завалиться спать. И в кои-то веки все вышло ровно так, как и запланировал. Ну, почти. Утром еле встал. Ничего серьезного, просто не выспался. Пусть вчера все и прошло строго по плану, только вот чаепитие изрядно затянулось из-за незваных гостей. На огонек заглянули Иван Черепица и Захар Казадой. Сначала я в деталях рассказывал о стычке, а потом своими историями делилась уже эта парочка. Как оказалось, из всех нас в перестрелке не бывал один только Вова-футболист, который по этому поводу немного даже комплексовал. «На деле я бы с превеликим удовольствием завалился спать, но не выставлять же сержанта за дверь. Не по чину. Да и хорошее отношение со служивцами дорогого стоит. Так вот и вышло, что разошлись гости перед самым отбоем. Да еще я не утерпел и наскоро пролистал взятые в учебной части книжицы. а кинетической энергии ничего принципиально нового для себя не узнал». Теория управляемых гравитационных возмущений оказалась слишком сложна. Ее отложил на будущее, а брошюру о тепловом излучении вовсе не стал даже открывать, предпочтя ей инструкцию по созданию искрового разряда. За ней просидел до полуночи. Не мудрено, что по звонку общей побудки с кровати я едва сполз. Сходил в уборную в конце коридора, умылся и почистил зубы. А когда вернулся и начал одеваться, предварительно избавившись от повязки, Вова даже присвистнул от удивления. «Крепенько тебе досталось!» «Да уже зажило почти!» – заявил я в ответ, пожимая плечами. Кожа вместе поражений с искровым разрядом за ночь поблекла, а расползавшиеся от него во все стороны рубцы посерели и дьявольски зудели. «Не будь на мне повязки, точно бы во сне до крови расчесал!» Построение прошло без неожиданностей. Разве что под конец Захарка Задой подозвал меня и спросил. Короче, что врач сказал? «Годен. Тогда с трех часов в оперативном резерве. Сегодня без выездов. Так точно. Прапорщик авиадесантников претензий по поводу пропуска тренировки предъявлять не стал. Да и выслушать оправдание не пожелал. Сразу рукой махнул. «Знаю, Воронец уже рассказал о вчерашнем. В состоянии тренироваться?» Был соблазн схитрить, но ответил я утвердительно. Жалеть об этом не пришлось, поскольку Николай Тарасович нагрузку сегодня мне назначил более чем щадящую, сделав основной упор на разминку и растяжку. Ну а после завтрака я отправился в учебную часть, и вот там все прошло далеко не столь гладко». Мало того, что вновь уже который день подряд сумел выжать лишь 28 киловатт, так еще и с управлением кинетической энергией не случилось ровным счетом никаких подвижек. Наблюдавший за моими потугами Трофим Федорович даже ругнулся в сердцах. «Я зачем тебе пособие выдал, паразит? Прочитать не мог? Дочитал же! От корки до корки!» Инструктор не поверил и принялся гонять меня по теории, но очень скоро убедился в безосновательности обвинений и покачал головой. «Тяжелый случай. Даже ума не приложу. Что с тобой делать?» Произнесено это было отчасти даже с сочувствием. У меня к глазам слезы подступили. «Я безнадежен? Серьезно? Да какого черта?» «Как это изредка случалось и прежде?» Накатил приступ неконтролируемого бешенства. Я подступил к тренажеру и со всего маху хлопнул ладонями по его бокам. Выплеснул импульс, до упора вдавил силой мысли все стержни до единого и попытался вмять их дальше, но на это банально не хватило мощности. Затуманенное злобой сознание очистилось. Я отступил от тренажера, перехватил взгляд инструктора и виновато развел руками. «Извините, Трофим Федорович, такого больше не повторится». Тот досадливо отмахнулся и потребовал «Ну-ка, повтори! Вдави и удерживай, сколько сможешь!» Я без всякого воодушевления повернулся обратно, дотянулся до сверхсилы и передал импульс всем стержням сразу, легко утопив их до предела. Продержался так несколько секунд, после чего отдельные кнопки начали гулять, и процесс окончательно вышел из-под контроля. «Очень интересно!» – пробормотал Трофим Федорович и поскреб плешивый затылок. «Эмоции или дистанция?» – пробормотал он сам себе и требовательно прищелкнул пальцами. «Ну-ка, обхвати его и повтори попытку!» Задавать неуместных вопросов я не стал. Положил ладони на металлические бока агрегата, восстановил контроль над сверхсилой и сделал новый подход, надо сказать, куда более успешный. «Нет, продержать стержни вдавленными получилось все те же 3-4 секунды, только на этот раз они от начала и до конца оставались вжатыми до упора». «Ага, ага», – покивал инструктор и отдал новое распоряжение. «А теперь утопи не до конца, а наполовину!» У меня вырвался тяжелый вздох. Ну а как иначе? Прежде столь тонкое манипулирование тренажером смог продемонстрировать лишь единожды, когда освоил технику алхимической печи. Но попробовал. Сначала переборщил, затем уменьшил силу импульса, и удивительное дело – отрегулировать расход энергии оказалось куда проще, нежели того стоило ожидать. Когда оборвался входящий поток, я повторил попытку, и на этот раз сразу довел стержни до нужной позиции. Встали они тютелька в тютельку, как и должны были встать. «Очень интересно!» – хмыкнул Трофим Федорович и отрывисто скомандовал. 5-3! Пятый стержень слева по вертикали, третий сверху по горизонтали. Я точно знал, что не сумею утопить озвученную кнопку, не задев с десяток соседних, но сделал это без всякого труда. «Семь-два и три-восемь». Выполнить новую команду также казалось на удивление просто. А затем инструктор велел отступить на шаг назад, и все мое воодушевление будто корова языком слезала. Я прекрасно понимал, что и как нужно делать, но от недавней легкости в оперировании кинетической энергии не осталось и следа. Вместо одной кнопки вдавил сразу полтора десятка. «О-хо-хо». Протянул инструктор и подозвал меня к столу, на край которого положил бильярдный шар. «Катни его на другую сторону!» Я выдал импульс и уподобился неумелому бильярдисту. Мало того, что увесистый шар заметно подпрыгнул, так он еще и покатился криво, упал у левого угла. Трофим Федорович вернул его на стол и выдал новое распоряжение. «А теперь прикоснись, но рукой не толкай, передай энергию движения!» Потребовал инструктор с каким-то вроде бы даже азартом, а вот мне было тоскливо и паршиво. Я нехотя взвесил выточенный из слоновой кости шар в руке, затем положил его на стол и накрыл сверху ладонью. Небольшое усилие, и вот уже он покатился без подскоков строго вперед к противоположному краю, где его и подхватил Трофим Федорович. «Ну и как такое можно объяснить?» «Что именно требовало объяснения, Я понял уже и сам. Все же не дурак. Но вот толковых предположений в голову не пришло. «На тренировке по рукопашному бою инструктор натаскивал передавать импульс чужому оружию еще до упражнений по фокусировке кинетической энергии», сказал я наконец. «Может, наработались неправильные рефлексы, а может, наоборот, освоил передачу импульса именно при касании». Рафим Федорович несколько раз кивнул, а затем вдруг спросил. «Мелочь есть с собой?» Я порылся в кармане и выгреб с дюжину монеток. Отчеканенные из серебристого сплава гривенники и медные номиналом от 1 до 5 копеек. «Подкинь на 20 сантиметров пятак, не затронув остальных!» – потребовал инструктор. «И вот ведь какое дело! Я справился! Пусть лишь со второго раза!» Поначалу монета улетела к потолку, но и это изрядно порадовало. Затем я попарно подбрасывал почти невесомые копейки, а когда окончательно освоился, пришел черед упражнением на удержание мелочи в воздухе. Не с помощью телекинеза или гравитационных возмущений. Проделывать это требовалось за счет передаваемого импульса. Поначалу монетки бешено вращались, что мешало удерживать их на требуемой высоте, но постепенно приноровился. Начал легко приводить в равновесие разнокалиберные кругляши. Увлекся и даже не сразу сообразил, что задействую лишь незначительную часть входящего потока сверхсилы, а тот не обрывается, позволяя выдавать импульс и 10, и 20 секунд подряд. «Очень интересно!» — повторил Трофим Федорович в очередной раз. «И о чем это говорит?» — не выдержав полюбопытствовал я. «Понятия не имею. Но есть о чем подумать». Буркнул в ответ инструктор и велел доставать тетрадь и записывать вариации упражнений с монетами, которые мне требовалось отрабатывать в свободное время. Я разочарованно вздохнул и спросил напрямую. «И к чему это?» Трофим Фёдорович себя от избытка чувств даже ладонью по лбу хватил. «А лучше в носу ковырять и ничего не делать? Что ты на тренажер косишься? Не получается с ним, с монетами упражняйся. Ровно те же навыки закреплять будешь. И все на сегодня. Беги. И без того уже задержался». Я глянул на настенные часы и обнаружил, что придется обойтись без выезда на кроссовом мотоцикле, поскольку подошло время второй тренировки с десантниками. На нее и поспешил. Сегодня, к моему величайшему облегчению, обошлось без прыжков с парашютом и марш бросков. Позанимались на гимнастических снарядах, прошли на два раза полосу препятствий, да и побежали на стрельбище. Там упражнялись с пистолетом-пулеметом. Только больше не палились огневых рубежей, а передвигались по учебной площадке со срубами и мишенями, установленными в самых неожиданных местах. Заодно нам показали, как использовать наброшенный на шее оружейный ремень для стабилизации оружия при стрельбе на ходу. Ну а дальше пообедал в столовой, купил в палатке с мороженым пломбир в вафельном стаканчике и двинулся в расположение мотоциклетного взвода. Наска располоснулся в душе, да и поднялся в дежурку, не забыв прихватить с собой полученные в учебной части пособия. Штудировать брошюры не мешала даже игра в пинг-понг. Проигравший вылетал, а с учетом моих невеликих умений, превзойти местных корифеев шансов не было ни малейших. Вот и листал брошюры по управлению тепловым излучением и созданию искровых разрядов. Гравитация оказалась слишком твердым орешком, и ее предпочел отложить на потом. В начале пятого пожаловал замком взвода. Сержант Казадой сразу отложил ракетку и выудил из ящика стола замусоленную колоду карт. А Иван Черепица начал разлиновывать лист для партии преферанса. Данила Сигизмундович глянул на меня и спросил. «А чего боец у вас без дела киснет?» «В оперативном резерве», – подсказал сержант. «Ну а куда его еще?» «Тимура некем пока заменить. Да и с Фомой полная неопределенность. Сам знаешь, как его сейчас». Захар постучал ладонью по кулаку и вздохнул. «Завтра, может, что-то решат. А пока...» «Так». «Пусть хоть на мотоцикле тогда круги нарезает», — предложил прапорщик и многозначительно добавил. «Не успеет агрегат освоить? Придется кому-то из вас в воскресенье в Новинск ехать». Надо ли говорить, что уже четверть часа спустя я гнал по грунтовке к накатанному в степи треку. Вылетел на него, сделал пробный круг, принаравливаясь к трассе. И еще прибавил скорости, аж ветер загудел». Пришлось до предела пригнуться к мотоциклу, а на заходе в крутой поворот резко наклонить его и выставить для страховки ногу. Справился, не вылетел в степь, так и погнал в том же темпе. Первый раз замедлился минут через 20, когда начало мутить и горлу подкатила тошнота. А дальше мчал в рваном ритме, то набирая, то сбрасывая скорость. Еще полчаса. Потом остановился и приложился к фляжке. Протер очки. Гимнастерка под кожаной курткой насквозь промокла от пота, а руки и ноги дрожали, и я решил, что на сегодня с меня хватит. Но в расположении не поехал. Отошел на десяток шагов от поставленного на подножку мотоцикла, сосредоточился и попытался сгенерировать в правой руке электрический разряд. Ну да, инструктор толковал о полигоне, да только трасса ничем не хуже. На два километра в любую сторону ни людей, ни строений. Никого. Очень скоро я ощутил неприятное покалывание в пальцах, отставленной в сторону руки. И поскольку в брошюре именно этот признак назывался критерием набора предельного для неопытного оператора потенциала, сразу прекратил вырабатывать электричество. Первое – калибровка. Только поднес левую руку к правой и тут же щелкнул разряд. Пальцы дернуло совсем не сильно, подул на них и забыл. По сравнению со вчерашним происшествием, ерунда полнейшая, даже внимания не стоит. С таким напряжением и силой тока вполне можно работать без опасения получить серьезную травму. Так что порядок. Я вновь накопил в правой руке заряд, а после позволил ему перескочить на левую, и снова меня ощутимо тряхнуло. То ли делал что-то не так. То ли автор пособия полагал, будто неприятные ощущения в ходе обучения заставят учащихся с осторожностью отнестись к применению своих способностей, или, быть может, побудят их в кратчайшие сроки освоить технику создания ионизированного канала, без которой об управлении искровым разрядом не могло идти и речи. «Как бы то ни было, я оказался учеником не из сообразительных и никак не мог приноровиться и создать простейшую электрическую дугу». Несмотря на немалую сопротивляемость, искры раз за разом заставляли терять концентрацию, и очень скоро это постылило хуже горькой редьки. Тогда подумал-подумал и накопил в левой руке излишек сверхсилы. Ею разряд и погасил. Пусть так на подход ушло ровно в два раза больше энергии, зато от неприятных ощущений не осталось и следа. Сверкать сверкало, а руку больше не дергало. Подумалось, что при наличии свободного внутреннего потенциала я подобным образом вполне мог погасить и вчерашнюю молнию. Начал обкатывать эту идею и даже упустил момент, когда между сведенными ладонями запрыгала, заискрила электрическая дуга сантиметров 10 длиной. Едва ли она могла серьезно навредить. И все же я был несказанно рад, что догадался защитить левую руку. И да, теперь стало понятно, каким именно образом операторы создают ионизированную цепочку молекул воздуха и скидывают искровой разряд точно в нужное им место. Но я горячку пороть не стал. Уселся на свернутую куртку и принялся листать прихваченную с собой брошюру, желая окончательно разобраться в некоторых не слишком очевидных моментах. А заодно наскоро проглядел раздел, посвященный отведению чужих молний путем разрушения оригинальной и создания дублирующей нити ионизированных молекул воздуха. Также там рекомендовалось использовать технику заземления, и вот это последнее примечание откровенно поставило в тупик. Я принялся листать брошюру, и во вступительной статье отыскал упоминание, что она предназначена для слушателей, уже освоивших ту самую технику, которую следовало задействовать непосредственно перед накоплением электрического заряда. При первоначальном прочтении не придал этому требованию значения. Хорошо хоть придерживался рекомендации по ограничению мощности, иначе запросто мог заработать очередной ожог. Да и меры по нейтрализации заряда оказались отнюдь не лишними. Тут все как в поговорке «дуракам везет». На сей раз я изучил все рекомендации, требования и ограничения, куда внимательнее прежнего. Затем поднялся на ноги, выставил перед собой руку и усилием воли начал пережигать сверхсилу в электрическую энергию, все накапливая и накапливая заряд. На мощность упор не делал, контролируя силу тока и напряжения, поэтому к своим пиковым значениям не подошел даже близко. На выдохе вытолкнул из себя малую часть накопленной энергии, заставил растянуться ее в тончайшую нить и сформировать ионный канал, а миг спустя по нему без всякого участия с моей стороны выплеснулся основной разряд. Руку ощутимо тряхнуло. К выбранному в качестве цели холмику протянулся ослепительный спиральный росчерк. Причем он не сгинул одномоментно, а и бился удар сердца, или даже два. Лишь после этого погас, оставив мелькавшие в глазах всполохи. А еще дым. Пожухлая трава загорелась, и я ринулся к взметнувшимся среди сухих стеблей языкам огня. Эти два десятка метров едва ли не пролетел. А там принялся топтать не успевшее толком разгореться пламя и сбивать его курткой. «Надо было ехать на полигон», — сказал самому себе, каким-то чудом сумев предотвратить пожар. Затем оглядел куртку и, убедившись, что посчастливилось не прожечь подкладку, поспешил к мотоциклу. Накатила слабость, стало не до экспериментов. Тут бы до расположения добраться. Обратно уже не гнал. Ехал неторопливо и без резких ускорений. Очень уж устал. Когда поднялся в дежурку, карточная партия была в самом разгаре, а Вову-футболиста куда-то услали, поэтому никто не помешал устроиться с брошюрами на диванчике у окна. Думал почитать, а на деле полчаса бездумно пялился на улицу. «Как покатался?» – спросил Данила Сигизмундович. «Отлично покатался, господин прапорщик», – заявил я, ничуть не покривив душой. Кинул взгляд на часы и поднялся на ноги. «Захар, мне на тренировку пора!» «Иди!» – отмахнулся сержант, ни на миг не оторвав взгляда от карт. «Ну я и пошел» совместное с новобранцами-десантниками занятия по рукопашному бою прошло без неожиданностей. Уж не знаю, как они общались между собой, а меня не цепляли и не подкалывали. Но и отношений наладить не пытались. Для них я оставался непонятным человеком со стороны. Пусть тут и не наблюдалось такого откровенного снобизма, как у егерей, но воздушный дивизион, насколько успел понять, тоже стоял на особицу и цену себе знал. Что пилоты, что авиадесантники, все белое кожа. Впрочем, сегодня на меня поглядывали уже не снисходительно или безразлично, а все больше с интересом. Не иначе дошли слухи об участии во вчерашней перестрелке. А в самом конце занятия Николай Тарасович подозвал и предупредил «Задержись, это еще не все». Слова инструктора нисколько не воодушевили, но ситуация к расспросам и уж тем более протестам не располагала. Молча отошел в сторонку, сел на песок и погрузился в легкий транс. Постарался восстановиться после тренировки. Заодно попытался проделать упражнение по развитию техники алхимической печи. И небезуспешно. Не сумел только запустить ее при неполном наполнении сверхэнергией. Должным образом уплотнить ту в таких условиях пока никак не получалось. Немного погодя, освободились занимавшиеся с новобранцами старослужащие. Все та же четверка бойцов. Старшина, сержант и два эфрейтера. К этому моменту они уже переоделись в спортивную форму, и пришлось приложить немало усилий, дабы из-под тяжка не поглядывать на белобрысую девицу, которая в шортах и футболке смотрелась просто сногсшибательно. В первую очередь из-за немаленькой груди и длиннющих ног. Да, личика с остреньким носом и покрасневший вокруг него и под глазами кожей на мой вкус подкачало. Но тут, воистину, с лица воду не пить. Пришлось даже вновь прибегнуть к трансу, только это и помогло отвлечься. «Трофим Федорович из учебной части попросил с бойцом углубленно позаниматься» объявил прапорщик, а после представил мне своих помощников. Из всех до того я знал по имени лишь круглолицого и курчаого крепыша-старшину. Звали того Иваном Воронцом. Мощного сложения девицу-сержанта инструктор назвал Глафирой, белобрысую красотку – Полиной, а и фрейтера, подтянутого и спортивного – Карпом. Фамилия эта или сокращенная форма Поликарпа я уточнять покуда не стал. Мысли были заняты странной просьбой Трофима Федоровича. Списал он меня со счетов в силу полнейшей безнадежности, и мой предел – контактное манипулирование энергией предметов, что наилучшим образом годится для рукопашных схваток? Или же это только один из путей развития полноценных сверхспособностей? Но толком поразмыслить об этом не сумел. Инструктор принялся отдавать распоряжение. «Ваня, поставишь ему удар!» «Карп, с тебя работа с ножами и прочими подручными средствами!» «Полина!» «Да знаю, знаю!» Закатила глаза Белобрысая. «Как обычно, низовые удары ногами, освобождение от захватов и борьба в партере!» Глафира не удержалась от дружеской шпильки, заметив. «Тебе лишь бы поваляться с кем-нибудь!» «Все вопросы к Николаю Тарасовичу!» Надулась Полина. Прапорщик грозно нахмурил кустистые брови и даже погрозил ей пальцем. «В чем сильна, тому и учишь!» «В чем она действительно сильна, то мальчикам уметь без надобности и даже стыдно!» Вновь не смогла промолчать сержант. Белобрысая чуть от возмущения не задохнулась и даже немного покраснела. «Ты что несешь? Ты чего меня на людях позоришь? А будто ты задом вилять и глазками стрелять не сильно! Сама-то о чем подумала, охальница? «Три-ноль!» – рассмеялся Карп. «Глаша, ты сегодня в ударе! Полина, соберись! Я верю в тебя!» «Бери реванш! Вот что, Глаша!» Инструктор наставил на нее указательный палец, но не потребовал прикусить язык, сказала другом. «Просто держись от него подальше! У тебя рука тяжелая! Не равен час, пока лечишь!» «Ой, какие мы нежные!» Протянула Глафира и ткнула кулаком под ребра старшину. «Вань, тебя-то хоть можно тискать?» «Всегда!» – заявил тот и хлопнул девицу по крепкому заду. По уху ему в ответ не прилетело, и я резонно предположил, что эта парочка состоит в отношениях. Интересно, а как на любовном фронте дела обстоят у Полины? Хотя нет, неинтересно. У меня есть девушка и проблемы, и то, и другое, приумножать без надобности. Первой за меня принялась как раз Полина, остальные занялись чем-то своим. А белобрысая девица отозвала на засыпанную песком площадку, ухватила за руку и вдруг резко отклонилась назад, чтобы, как показалось, без малейших усилий перекинуть через себя. На миг тело утратило всякий вес, а затем небо и земля поменялись местами, но падение вышло каким-то очень уж мягким. Прежде такого рода броски оборачивались отбитыми ребрами. Пусть даже удары смягчали маты или толстый слой песка, а тут нормально – «Вид, наверное, у меня стал совсем уж ошалелый», и Полина рассмеялась, а наблюдавший за нами прапорщик счел нужным пояснить. «Управление гравитацией дает ощутимое преимущество при проведении бросков». Он усмехнулся и принялся прохаживаться вдоль площадки с заложенными за спину руками. «Разумеется, несравненно проще осуществить дистанционное воздействие на противника, но от него способен защититься любой маломальски опытный оператор, а на коротке нет». «Понимаешь?» – я кивнул. И еще, похоже, разобрался в мотивах Трофима Федоровича. Ну, так показалось. «Твоя сегодняшняя задача – понять принципы такого воздействия и научиться контролировать прилагаемые усилия», – заявил инструктор и скомандовал. «Полина, продолжай». И я снова полетел, только на этот раз не сумев устоять на ногах после подсечки. Должен был, но не смог, поскольку помимо гравитационного воздействия девица задействовала и управление кинетической энергией. Ладно, хоть еще на задницу не уселся, успел сгруппироваться и откатиться в сторону. Так дальше и пошло. Полина проводила очередной прием, а Николай Тарасович втолковывал мне его принципы. При этом он не только говорил о характере сверхэнергетического воздействия и способах противодействия им, но и очень подробно пояснял разные аспекты приложения физических усилий. С управлением гравитацией я еще не разобрался, так что самому бросить Полину возможности не представилось. Зато получилось потыкать учебным ножом в карпа. «Надо оценить твой уровень», – заявил прапорщик и дал отмашку. «Начали!» Сухопарый ефрейтор-десантник вышел против меня без оружия, но я с нападением спешить не стал. Выставил перед собой деревянный брусок, призванный изображать нож. Кое-каких теоретических познаний на этот счет за последние две недели понахвататься успел, а вот практики катастрофически не хватало. Это и сыграло свою роль. Стычком я самую малость запоздал, но именно что лишь самую малость. Стоило только десантнику приблизиться, я резко шагнул ему навстречу и прикрылся левой рукой, будто невзначай загородив корпусом правую. Ефрейтор немедленно ухватил меня за запястье и дернул на себя, тогда-то я его и ткнул. Увы, ткнул недостаточно быстро, чтобы Николай Тарасович остановил схватку, и мгновение спустя я оказался на земле с заломленной рукой. С заломленной рукой и ртом, полным песка. Так себе сочетание. «Поздравляю тебя, поликарп!» – торжественно объявил прапорщик. «Ты убит!» Десантник мигом прекратил удерживать меня и выпрямился. «Как так?» – удивился он. «Удар пропустил?» Ефрейтор кинул на меня взгляд, далекий от дружелюбия, и виновато понурился. «Не уследил!» «Ага!» «Поторопился!» «И на левую руку его клюнул, а он тебе в подмышечную впадину ножик сунул!» «Положим, после такого ты бы противника все же скрутил, но и сам бы с ним рядышком прилег». Глофира басовито рассмеялась. «Это ты, Карпуша, дал маху!» Ефрейтор развел руками и беспечно улыбнулся. «Бывает!» «Все бывает, но что-то только раз в жизни!» Шикнул на него Николай Тарасович и обратил свое внимание на меня. «А теперь поведай нам, Петр, это у тебя случайно получилось или намеренно?» «Врать я не решился, да и смысла особо не видел, признался как на духу». «Учили», и сразу добавил, «немного, в теории». «И кто же?» – полюбопытствовал инструктор. «Один прапорщик в комендатуре». Уклончиво ответил я, «Не как Михаил Дмитрич. Оставалось лишь кивнуть. «И как он?» «Все квас глушит в безмерных количествах! Не опух от него еще?» «Глушит! Не опух! Он на складе!» «Да знаю я!» Отмахнулся Николай Тарасович и указал на меня своим помощником-подопечным. «Кадр-то у нас перспективный!» «Михаил Дмитриевич, кого попало, учить не станет!» Я попытался пояснить, что дело в назначенном наказании, но этого лепета никто и слушать не стал. Перспективный и не перспективный, а загоняли меня до седьмого пота. Сначала поликарп засв свою первоначальную промашку-реванш взял. Затем Иван Воронец удары ставить начал, заодно поправляя грехи, техник закрытый и открытый рук. Что понравилось больше всего? Мне и на мне показали возможность управления кинетической энергией в рукопашных схватках. Уметь превратить внутренности противника в фарш выплеском сверхсилы – это здорово, но применимо далеко не всегда. А вот способность откинуть от себя противника импульсом представлялась в высшей степени актуальной. Жду не дождусь сборенькой в спарринге сойтись. Тренировка затянулась, с площадки я в итоге чуть ли не уполз, принял душ, доковылял до госпиталя и поужинал в столовой. Затем поколебался немного и вызнал у вахтера расположение библиотеки, отправился на поиски этого храма знаний. Нужно было прояснить момент с заземлением, да и рановато спать ложиться, не сидеть же в комнате одному до самого отбоя.